Глава сорок третья. Нас встречал сам король. К нашему с Рей удивлению он выглядел довольно счастливым, а перед ним стояла девушка лет шестнадцати, которую он трепетно придерживал за плечи, словно стараясь приободрить. Чем-то она напоминала мне Рейгана и самого короля, но выглядело это довольно странно. Особенно радость на лице короля выглядела странно. «Отец?» Первым вышел Рейган из экипажа. «Она твоя пара, да?» Спросил он, указывая на карету. «Да, она моя пара. Я так рад за вас, сын». В искреннее удивление его величества верилось очень большим трудом, но выглядело оно вполне естественно. Пройдемте же скорее внутрь. На улице прохладно». «А кто эта девушка?» Озвучил Рей мысль, буквально витавшую в воздухе. Это Миральдина, твоя младшая сестра. Все решили промолчать, а король вновь предложил нам пройти внутрь. Сопроводили нас в малый зал, где стоял поздний ужин на четверых. С чего такие перемены? Недоверие слышалось в каждом слове Рейгана, но его можно было понять. Так и не приступив к еде, король окинул всех нас взглядом. «Миральдина», «Дочь той, кого я считал своей парой». Но ни одна проверка не показала, что она ей была. Миранда, ее мама, не отличалась знатностью рода, и моя жена ужасно к ней ревновала. Я думал, что потерял их обеих в ту ночь, но перед началом отбора Фельзевас появился с новостью о том, что моя дочь жива. К этой радостной информации прилагался и список требований. «Как вы, наверное, уже догадались». Луиза должна была получить корону. Уж зачем это дому Сато понадобилось, я так и не знаю. Но теперь, когда моя дочь наконец со мной, у меня развязаны руки. «А как удалось ее найти? Нефель же её сюда привел. Эта мысль Рея была здравой и имела под собой немало следствий и выводов. «Я все еще король, и у меня тоже есть связи». Коротко, но ёмко ответил Рейден — и, вздохнув, добавил. «Однако самого Фельдзевасы поймать не удалось. Хамелеона отыскать практически невозможно, а он оказался еще и первоклассный маг. На самом деле я даже не берусь представить, какой он силой обладает. И я рад, что ты не остановился, как я когда-то. Полагаю, что теперь артефакт подтвердит то, что вы являетесь парой. Должен, только... как мне подсказали по родовому имени Риоли. Король ненадолго задумался, а затем попросил слугу принести бумагу для указов и королевскую печать, предложив нам поужинать, пока мы ожидаем. «Да не переживайте вы так». Увидев наше замешательство, произнес его величество. «Я понимаю, что вел себя некрасиво по отношению к Аре, и тебе в последнее время». Но всё это лишь из-за шантажа Фельзиваса. Любой шаг не туда, и я мог потерять дочь. Мне оставалось лишь надеяться, что ты сможешь решить это до того, как женишься на Луизе. Но почему ты раньше нам об этом не рассказал? Фель поставил печать, за которой стоило мне хоть знак какой-то подать, то он сразу узнает о том, что я кому-то рассказал о происходящем. После слов короля на лице Рея я увидела возрастающее удивление. «Неужели он настолько сильный маг, что умудрился поставить печать на тебя?» С некоторым трепетом произнес Рэй. Король лишь кивнул в ответ, а уже после ему принесли бумагу. Легкий скрип пера, мягкое освечение магической печати, и Рейден осматривал творение своих рук, после чего он развернул указ, где красовалась красивая, размашистая подпись — Подкрепленная королевской символикой, и передал документ в мои руки. Я читала и не верила своим глазам. Вы возвращаете статус барона моему отцу. Ахнула от удивления я, прикрыв ладошкой рот. Читая внимательно, все, что было изъято у его брата, кроме украденных средств, будет возвращено твоему отцу в качестве утраченного наследства. Уверен, что твой отец грамотно распорядится вверенными ему владениями. Помнится мне, он всегда был наиболее здравомыслящим членом этой семьи. И посему с этого момента ты, Ариадна, становишься бараной Сариоли. Я очень благодарна вам, ваше величество. Старалась не забещать отчасти, пока это говорила. Однако не решусь принимать подобное предложение. Когда-то, судя по тому, что мне известно, семья отца отказалась от него из-за того, что его истинная была простолюдинкой. За это его лишили всего, и они вместе добивались того, что сейчас имеют. Да, это не огромное поместье с множеством прислуги, но мы никогда не жили бедно и действительно ни в чем не нуждались. Я хочу сказать, что... Ведь не обязательно возвращать его в семью Риоли. Мы можем остаться Кельси. К тому же имя Риоли сейчас ассоциируется с предателями, и, боюсь, это может негативно сказаться на репутации моего отца. Я тщательно продумывала каждое слово, чтобы не разгневать внезапно расщедрившегося короля. Ты права. Нужно все обсудить с твоим отцом. Возможно, просто передача ему освободившегося титула и владений будет куда более правильным решением. После недолгой паузы ответил король, а я облегченно выдохнула. «В конце концов, это прошлая семья, которым я знаю очень мало, и не мне решать, принимать такие предложения или нет». Внезапно ворвавшийся Аонар прервал этот удивительно тихий вечер. «Ваше Величество, клянусь вам, я не имел никакого представления о заговоре, что творился вокруг короны и в котором обвиняют мою семью, но готов принять любое ваше наказание». «Только позвольте Ларгу вернуться в замок на границе, ведь он ни в чем не виноват». «Все эти люди стали жертвами чьей-то чудовищной игры. Там погибли его верные товарищи, и во главе он оставил своего младшего брата перед отправлением со мной в столицу. По приказу принца Рейгана мне удалось его вернуть, прежде чем он успел добраться до владения моей семьи. Также он единственный, кто может доказать, что злого умысла с их стороны никогда не было». Всю речь герцог Сато произнес буквально на одном дыхании. «Если тот самый Ларк действительно единственный, кто может подтвердить сведения об их добрых намерениях, то будет логично предположить, что от него пытаются избавиться. Я знаю, что твоя личность восстановлена с нуля, и, возможно, семья тебя никогда и не посвящала в свои планы. Мой сын выказал своё намерение взять тебя в свою свиту, и я думаю, что... Это та самая ситуация, когда дети не обязаны платить за ошибки своих родителей. К тому же, насколько мне известно, твоя вторая младшая сестра сейчас является подающим надежды юным магом. Не хотелось бы лишать ее возможности роста. Однако это возможно только в случае, если до ее свадьбы ты станешь ее официальным опекуном. Анар склонил голову. «Благодарю вас за ваше великодушие», — искренне произнес он. «Что до вашей просьбы, можете отправиться все вместе после того, как Ларго проверит мысличет. Уверен, Ари тоже не против съездить туда и попрощаться». Я согласно закивала в ответ и взглянула на Рея. «Я тоже поеду», — Твердо произнес он, на что король лишь усмехнулся. «Уверен, что...» «Ты до обряда от неё теперь ни на шаг не отойдёшь. Ваши чувства ведь больше ничего не блокирует. Но помните, что при некоторых обстоятельствах Ари не сможет участвовать в обряде». Король хитро улыбнулся, взглянув на Рея. Но принц решил оставить этот выпад без ответа. Я же от чего то залилась краской. Спустя неделю после возвращения и после тех приключений, что мне довелось пережить, мы, наконец, отправились в замок, где я проходила последние испытания отбора. Радость от проведенных вместе с Рэем последних дней несколько померкла при мыслях о том, с чем нам придется там столкнуться, поэтому несколько дней пути мы провели в относительной тишине. К счастью, после объявления нашей истинности покушений на меня больше не было. Я не поверила своим глазам, когда мы въехали на территорию замка. Люди там жили своей размеренной жизнью. А Ларк чуть не на полном ходу спрыгнул с коня, когда увидел в поле своего брата. Мы тоже остановились и поспешили туда. «Я слышала нападение на один из замков на границе, где смог выжить лишь один небольшой отряд стражи. Но у нас после вашего отъезда все было тихо. Видимо, вас ввели в заблуждение», — пожал плечами Дарк. «Ну что, брат, стоишь, словно привидение увидел. Раз приехали, пойдемте внутрь. Вас многие будут рады видеть».